Я прикрыл лицо руками. Надавали по почкам, это мягко сказано. Две недели отлеживаться пришлось, пока ходить не начал. Зеленый я был тогда, и, как сейчас, Макс считал цех простой бандой. Поцапался с хмырем одним по пустяку. Сейчас уже и не помню какому, и не удержался, чтобы не заехать ему в челюсть. Был он метр с кепкой, худющий. Но на мне потанцевал, будь здоров». Потом уже объяснили, что такое есть цех на самом деле. По сути, это пирамида. Новичок проходил ритуал посвящения, после чего между ним и остальными членами общества возникала магическая связь. Низшие цеховики постоянно отдавали часть своей жизненной силы тем, кто имел более высокий ранг. Людей привлекало то, что связь не была односторонней. Любой, попав в опасную ситуацию, мог телепатически обратиться за помощью к цеху, И стать сильнее, быстрее и выносливее. Наделение силой не происходило мгновенно и зависело от положения в банде, но много времени не занимало. «Нифига себе! А почему они нас не послали?» Макс уставился на Гамлета. «Смысла связываться не видели. Да и не было бы у них времени на подготовку». «Сдрейфили они просто!» – Ворон хлопнул Гамлета по плечу. «Ты же помнишь, что с тем убогим случилось, который скользкого с боксерской грушей спутал?» «Что с ним такое случилось?» Гамлет выразительно посмотрел на ворона, но тот не понял намека. «Нашли его через месяц с арбалетным болтом аккурат посередине шестерни на куртке нашитой. Странное совпадение, а?» «Именно совпадение!» Я открыл глаза и уставился на ворона. Себе это убийство никогда не приписывал. Нечиславный и пожить еще хочу. «Да ладно, лед, чего ты? Совпадение, конечно, о чем базар?» «Замяли. Убийцу не нашли, и у меня не было желания опять объясняться по этому поводу с цехом. Официально претензии они не предъявили, а тихо прирезать не решились. Чересчур пристально следила тогда за ними дружина. Политика». Очень уж откровенно цех высказывал претензии на место в городском совете, а все куски пирога уже поделены. Никто его там не ждет и никто его туда не пустит. Слишком он уязвим. Да, высосав все силы из шестерок, цех будет в состоянии выставить 8-9 десятков сильнейших бойцов с просто нечеловеческой реакцией. Но все цеховики известны наперечет и перебить обессиленных людей той же дружине не составит никаких проблем. А после потери низового звена кормовой базы, цех станет обычной бандой. «Лед, Макс! Пошли шары гонять!» В зал ввалились шатающиеся Стас с Яном, которые поддерживали под руки еле стоящего на ногах Виталика Петрова. Неплохо они в весне посидели. И откуда, интересно, у Яна синяк под глазом взялся? «Пойдем?» – Макс повернулся ко мне. «Ты иди, я все равно по шару кием не попаду!» Макс вскочил и начал пробираться к бильярдным столам, где уже успела разгореться нешуточная борьба за право вступить в игру. «Гости ушли, доставай курицу!» – скомандовал Гамлет. «Ты о чем?» – не въехал я, зато его прекрасно поняли ворон, который сгреб стаканы, и Денис, доставший из кармана полушубка чекушку. Я принюхался к коричневой жидкости. «Знакомая штука – самогон на кедраче». «Градусов 70 будет». «У Кирилла в закромах покопался?» «Опять ругаться будет». «Угу», Раскулачил немного. «Но это мелочи по сравнению с мировой революцией». Самогон провалился внутрь, как вода. Крепость не чувствовалась, в животе словно разгорелся небольшой костер, разогнавший тепло по всему телу. «Хорошо сидим». «Не то слово». «Пойдем, принц, покурим». Закашлялся ворон, когда самогон был допит, а жареную картошку отскребли от тарелки до последнего кусочка. «Пошли! А то я от острой никотиновой недостаточности скоро загнусь уже!» «Давайте, валите!» Денис ухватился за часы, висящие на цепочке у ворона, подтянул его к себе и щелкнул крышкой. «А, еще рано!» «Не лапай!» Ворон попытался выдернуть часы у него из рук. «Убрал бы ты их кармана, а то зацепишься за что-нибудь!» Селин выпустил цепочку из рук. «Нравится мне так!» Ворон захлопнул крышку часов и пошел в курилку. «Ты не травишься?» — повернулся Денис ко мне. Я помотал головой. «Ну и ништяк! Слушай, ты завтра-послезавтра сильно занят?» «Да не так, чтобы очень. В пару мест заскочу и свободен». Я отлип от спинки стула и посмотрел на собутыльника. «А что такое? Есть желание подзаработать?» «Всегда. Какая работа и сколько платишь?» «Если удастся рожиться золотишком, можно будет и о покупке штуцера разодуматься. «Надо долг забрать. Ты просто постоишь в сторонке, пока я говорить буду. Проблем не должно быть, но мало ли...» Денис склонился ко мне и понизил голос. «Провернул я с корешем одну схему. Денежек срубили неплохо. Но есть у меня подозрение, что человечек этот не с теми людьми дружбу завел». И деньжатами делиться не собирается. Почему своих не подтягиваешь? Насколько мне было известно, попросить о помощи он мог таких людей, что кидал и обделался бы при одном их виде. Это моя схема, понимаешь? Я ее придумал, отработал и половину навара в общак отдавать не собираюсь. Про деньги никто не знает и узнать не должен, врубаешься. Понятно. Сколько платишь? Если все гладко пройдет, червонец, будут проблемы, еще пора сверху. Заметано. Нормальные условия. 30 золотых мне, конечно, на ружье не хватит, но квартплату внести смогу, еще и на пиво останется. Тогда я тебя завтра или послезавтра найду. Ты в районе одиннадцати дома будешь? Утра или вечера? Утра, само собой. Договорились, до двенадцати никуда не уйду. Ладушки, пойду опорожнюсь. Денис неторопливо волес из-за стола и, покачиваясь, побрел в сторону туалета. «Как же меня плющит!» «Стоит прикрыть глаза и словно покачиваешься на волнах или куда-то летишь!» «Пик!» — относительная ясность рассудка и свобода выбора. «Еще немного выпить!» — сорвешься вниз. «Остановиться!» — потихоньку начнет отпускать. «Редкое состояние!» «Водкой себя до него довести очень сложно!» Обычно слишком резко пьянеешь, или недобор, или уже ничего не помнишь. С пивом это проще. Литра четыре-пять, главное не переборщить с закусками. Эй, просыпайся! Твоё погоняло лёд! От медитации меня оторвал подошедший к столу широкоплечий парень. Я его раньше здесь не видел, но почему-то решил, что он сидел за два стола от нас в компании пяти или шести человек. Сейчас за тем столиком осталось четверо. И двое из этих коротко стриженных крепеньких ребят слишком внимательно следили за ходом нашего разговора. «Ну и...» Совпадение, что он решил подвалить, когда за столом больше никого. Стараясь двигаться незаметно, я немного распрямился и принял более устойчивое положение. «У тебя, говорят, нож блатной появился. Дай посмотреть». «С чего бы?» — ухмыльнулся я. Он что, другого повода за не нашел? Чужое оружие даже у знакомого просить на грубость нарываться? Интересно, какая зараза насчет ножа растрепаться успела? Вроде нигде особо не светил. Какие проблемы, я не понял. Или ломы? Я типа коллекционер. Ножами с детства увлекаюсь. Понравится хорошую цену дам. Парень улыбнулся, оскалив желтые зубы и позвонил кошелем, свисавшим с пояса. Тебе кто хошь скажет, Коля Медный из-за денег не жмется. Не продается, дал понять я, что разговор окончен. Если не на всю голову отмороженный уйдет по-хорошему. Кличка его мне ни о чем не говорила. Наверняка сам только что придумал. Хотя нет, коротко короткостриженные волосы рыжеватые, может и не брешет. Правда, ему больше подошло бы ржавый. «Тебя спрашивают, продается он или нет. По-хорошему же просил посмотреть!» Парень уперся левой рукой в стол и, перегнувшись через столешницу, ухватил меня за шею. В лицо ударил запах перегара. «Живо нож на стол положил?» «Зря он так. Нож интересует?» «Ну, лови!» Правой ладонью я ударил под локоть, упиравшийся в стол руки, левой рванул за ворот рубахи вниз. Лицо коллекционера с хрустом врезалось в деревянную столешницу. Шов не выдержал, воротник остался у меня в руке, а парень сполз на пол. Прыжок через стол смел стоявшую на нем посуду. Ботинок угодил стоявшему на четвереньках ржавому под ребра и, отшвырнув в сторону, перевернул на спину. Меня качнуло назад, я спиной врезался в стол, оттолкнулся от него и ударил подхваченной вилкой, метя в висок. Мягкий металл смялся, не причинив особого вреда. Рыжий откатился в бок, но когда попытался встать, ноги подкосились, и он рухнул на колени. Отбросив искореженную вилку в сторону, я схватился за нож. Лезвие уже начало выдвигаться из ножен, когда кто-то сжал мое запястье. «Хватит!» Выкручивая запястье, я развернулся. Передо мной стоял Крис. Приплыли. «Выметайся отсюда! И чтоб я тебя больше здесь не видел!» Крис был очень зол. Он снял очки с непроницаемо черными стеклами и уставился на меня своими синими глазами. Гипнотизирующий взгляд удава действовал на нервы. Я быстро огляделся. Чуть сбоку крутил в руках короткую дубовую дубинку Артур. Помощника Криса, наряженного в черный камзол с серебряным шитьем и кружевами, воспринимать всерьез было непросто. Но залитая свинцом дубинка могла быстро и весьма болезненно исправить это в корне неверное впечатление. «Наверняка еще кто-то из за спиной у меня стоит». «Ладно, ладно, ухожу уже». Я постарался успокоить дыхание. «С Крисом лучше не ссориться. Может, через пару недель пройдет». Внезапно раздался мат и послышались звуки опрокидываемых стульев. Приятели Рыжего повскакивали со своих мест. Надо им мозги вправить. Я глубоко вздохнул и рявкнул. «Кто там вякает? Ну-ка, живо заткнулись!» Как ни странно послушались. Поставив стулья на место, они усадили ржавого, и, сломанного носа которого хлестала кровь за стол, и стали тихо о чем-то совещаться. Не рискнут они дернуться. Не только из завернувшихся в ворона Гамлета и Дениса, но и из за побросавших кии и выстроившихся перед бильярдным столом пьяных патрульных. Стоявший ближе всех Макс даже слегка приподнял тяжелый деревянный табурет. Патрули один за всех и далее по тексту. Дернутся, затупчут. Даже накачанные вышибалы из берлоги помочь не успеют. «Все разборки на улице!» Крис посмотрел на Дениса, который начал натягивать полушубок. «А ты куда собрался?» «К вам претензий нет!» «Мы уж как-нибудь все вместе!» Денис выложил на стол золотую чешуйку. Усмехнулся, когда я выложил еще одну. «Сдачи не надо!» Чёрт с вами, вздохнул Крис. Оставайтесь все, ну учти, лёд, это последний раз. Не, мы пойдём к Тимуру в баню. Я правильно говорю? Гамлет дождался наших утвердительных кивков и подошёл к Ржавому. Претензии есть? Слушай, датчанин, какие могут быть претензии? Нет претензий? Рыжий всё ещё пытался остановить кровь. А у тебя лёд? Нет. Вот и Замечательно. «Одевайтесь и пошли отсюда!» Когда мы поднимались по лестнице, Гамлет придержал меня за рукав и тихонько произнес. «Запомни, лед, ты сам сказал, что у тебя претензий нет». «Да все понятно, маленький, что ли? Повод другой не найду». Очнулся я от холода. От струи, падавшей на шею ледяной воды, все тело закоченело, кости уже ломило. «Где это я?» Упершись руками в стены, мне удалось подняться и осмотреть помещение, освещаемое тусклым светом электрической лампочки. С краном онемевшие руки справились с трудом, но в конце концов мне удалось перекрыть холодную воду. Что за дурацкая привычка засыпать в душе? Хорошо, хоть опустил бак с горячей водой, и я просто замерз. Если бы перекрыли холодную воду, запросто мог обвариться. Пошатываясь, я вышел из душевой кабинки И немедленно плюхнулся в деревянную бадью, стоящую посреди небольшой комнатки. Уже порядком остывшая вода на мгновение показалась кипятком. Ух, кайф. Значит, до бани мы все-таки дошли. Это радует. После выхода из берлоги в памяти зияла черная дыра. Алкоголь продолжал туманить мозги, но уж заведение Тимура ни с каким другим не спутать. Где вещи? Рука метнулась к шее. Так. Серебряный крестик и овальный медальон, отводящего пули амулета на шее. Скомканная одежда валялась на вдоль всей стены скамье. Едва не поскользнувшись на влажной плитке, я прошлепал к лавке и начал рыться в вещах. Одежда вся, ботинки оба. Замечательно. Денег нет. Вполне объяснимо. Чешуйку в берлоге оставил, здесь тоже заплатить надо было. Пара метательных ножей на месте, а тесака нет». Я бросил на пол пояс с пустыми ножнами и задумался, где нож? Что-то вроде наития привело меня к бодье, опущенная в воду рука через какое-то время нашарила в мыльной воде клинок. Как ни странно, рукоять не нагрелась, была холодной и сухой. Вода с едва заметной дымкой испарялась с лезвия. Крыша едет, однако, как только не обрезался. Тисак отправился в ножны, а я со спокойной душой залез в теплую воду. Открылась дверь, в неё проскользнул замотанный в простыню Гамлет и подошёл к парилке. Очухался. Он взялся за деревянную ручку, но открывать не спешил. Угу. Я опустил голову под воду и сразу вынырнул. Только башка болит и сушняк. Болит это хорошо. Болит это значит, что она ещё на месте. Ты вот что скажи. У тебя все гуси с чердака улетели или хоть один ещё остался? Не дожидаясь моего ответа, он сплюнул и продолжил, загибая пальцы. Цеховиков шуганул, на зуба наехал, ржавому нос сломал, с Крисом поцапался. Не слишком много для одного дня? Я подумаю над этим, пробормотал я. А что еще мог ответить? Больше так не буду? Завтра. Подумай. Гамлет открыл дверь. «Ржавый кто такой?» – успел спросить я, прежде чем он зашел в парилку. «Охранник на Южном. С ним за столом пара дружинников сидела. Остальных не знаю». Он закрыл за собой дверь. Настроение испортилось. «Правильные вещи, Гамлет говорит. Что уж тут поделаешь». И Ян на тоже намекал. «Все, надо завязывать. Помогу Денису долг вытрясти и на две недели на дно залягу». Я вылез из бадьи, вытерся махровым полотенцем и начал одеваться. Когда на мне уже были джинсы и рубашка, в комнату заглянула светловолосая девушка лет двадцати, одетая в длинный банный халат. «Ты не передумал?» — улыбнулась она. «В глазах у меня еще немного плыло, но что она не уродина, я был уверен на все сто, даже если учесть количество выпитого». Да и перетянутый поясом халат не столько скрывал, сколько подчеркивал весьма интересную фигуру. «С чего бы?» На мгновение замешкавшись, ответил я. Вот так вляпался. Неужели успел о чем-то договориться? И как выяснить, о чем? Дураком выглядеть и спрашивать в лоб «ты кто?» Желания нет. Развернется и уйдет. А девчонка, в отличие от большинства Тимурова персонала, симпатичная. Не хотелось бы. Придется Ваньку валять. Ну, мало ли. В зеленых глазах промелькнуло замешательство, а на лбу появилась пара морщинок. Девушка осмотрела меня с ног до головы. Тогда на выходе через 10 минут? Без вопросов. Дверь закрылась, я с облегчением выдохнул и продолжил одеваться. Может, что и выгорит. Скатав плащ и подхватив его подмышку, я вышел в комнату отдыха, протопав в мокрых ботинках по шикарному ковру. За столом, уронив голову на руки, спал ворон. Срубился. Неудивительно. Под столом стояла еще пара пустых бутылок из-под водки. На другом конце стола Денис о чем-то трепался с двумя полуголыми девками. Понятненько. Все как у людей. Сауна, водка, девочки. Ого, ага. нас еще и на вино раскрутили. Я подошел к столу и ткнул пальцем в кувшин. Вода? Да. «Далеко собрался?» «До дому!» «Я должен что-нибудь?» Я выпил, наверное, с пол кувшины и уселся на кожаный диван. Пара минут есть посидеть. Уже рассчитались. На посошок? Мне хватит. «Слушай, как зовут девчонку, которая только что вышла?» «Ты ж сам с ней договаривался!» Денис обернулся к девкам. «Не знаете?» «Аня!» «Она у нас недавно появилась, воображает много!» — ответила одна из девиц, отпив из высокого бокала вино. «Да стерва она просто!» — фыркнула вторая. «Ну все, пойду я. До завтра!» Пожав Денису на прощание руку, я потопал из комнаты в общий зал. О имя узнал. «Только бы прояснить, о чем договорились!» «Хотя о чем можно договориться в таком состоянии, более-менее понятно!» «Все упирается в место и цену!» Я кивнул охраннику, сидевшему на выходе, накинул плащ и вышел на крыльцо. Аня появилась через пару минут. Надо же, почти не опоздала. «Застегнулся бы, холодно!» Сама она была укутана в шубу с длинным ворсом. Голову защищал от холода глубокий капюшон. «Тепло! Мы, бывает, в патруле в сугробах ночуем, и ничего!» «Мне действительно не было холодно!» Неудивительно, если учесть, сколько выпито. Мы сошли с крыльца, и я начал прикидывать, в какую сторону лучше идти. «Не замерзне? «Ты где живешь?» «В морге!» «Где?» Девушка резко остановилась и отступила от меня на шаг. «В морге у гадоса», — ответил я и, видя ее переходящее в недоверие и удивление, добавил. «Доходный дом. В здании бывшего городского морга. Не слышала разве?» А, -а, а протянула она далеко отсюда сейчас через дворы до красного срежем а там рукой подать прикинул я этой дорогой возвращаясь домой от тимура мне приходилось пользоваться постоянно не заблужусь даже на автопилоте да и тропинка здесь только одна протоптана Мы отошли от бани и пошли по дворам этот район располагался почти рядом с центром но административно относился к западному форту и был почти не заселен Длинные двухэтажные дома вырастали из сугробов пустыми шлакоблочными коробками. Тропинка лавировала между ними и наметенными ветром кучами снега, возвышавшимися на высоту человеческого роста.